глава 12 мгновенная голубая вспышка пузырь искаженного пространства очертания домена расплылись и исчезли все вокруг сложилось новой мозаикой тайнавидица переместила меня из храма второго шага куда домой иное место я знал вечность розовую пустоту камней величие золотого города и его темную изнанку Смотрел глазами белого дьявола на великолепный Стей битву у Бреши. Бывал в нескольких Калдаменах и внутри Пермидона наблюдателя, чем могут похвастаться немногие, но подобного я еще не видел. Мы, я и ты на держащие меня за руки, стояли на странном выступе, вроде открытой террасы огромного золотого клыка. Монументальные башни, возносящиеся над конструкцией, для описания которой у меня не находилось нужных слов. Орбитальная крепость Летающий город? Нет, не то. Больше всего строгая золотая вязь невероятных башен и обтекаемых зданий, пронизанных голубыми энергетическими магистралями, напоминала обводы небесного трона. Один стиль, одна рука, один технологический уровень. Невероятный, недоступный землянам. Сырой прохладный ветер трепал волосы и обжигал ледяными прикосновениями тело. Шок инкарнации миновал. Одежда сгорела, оставив меня абсолютно нагим. «Где мы?» — хрипло спросил я, открывая скрижаль и используя руну облачения странника. Тайновидица, наконец, отпустила мои руки, отступила на шаг и произнесла. «Дома. Приветствую тебя, Вальминастир, дрейф цитадели Ордена Истинных, Сигурд». «Дрейф цитадель. Эта штука, даже с огромной высоты, с трудом охватываемая взглядом, формой напоминала круглый венец, узорчатую корону на одном из колоссальных зубцов, мы находились и она действительно будто дрейфовала в туманной пустоте внутри сплошной облачной толщи. Сверху и снизу виднелись только непроглядные белесые клочья, с нереальной скоростью, гонимые ветром. Мой взгляд до сих пор усиленный рунами. Без труда нашел далеко-далеко золотую точку, опутанную чем-то вроде призрачной сферы. А затем еще одну, и еще, и еще. Точно такие же исполинские города-короны. И с опозданием я понял, что они образуют кольцевое построение, показавшееся странно знакомым. А затем вспомнил, откуда. Точно такие же круги я видел в Ассанне Осколка Единого, когда дрейф цитадели поднимались из бреши навстречу тварям извне. На пределе же видимости в туманной рефракции угадывались странные, как будто сетчатые очертания грандиозных, как само небо конструкций, на фоне которых даже дрейф цитадели казались золотыми песчинками. Получается, я сейчас возле бреши? От этой мысли захватила дух. «Да», — произнесла тайновидец, отвечая на невысказанный вопрос. Ты проломленных врат единства. Здесь мы несем свой дозор. Истинная тоже неуловимо изменилась. Иные доспехи, темно-синий плащ, хэллио, венец из голубого металла на челе, по-другому убранные волосы, будто отражение в домене было старинной копией. Не было сомнений. Сейчас передо мной стоит живая, настоящая тайновидица. Вероятно, она принадлежала к народу Кэл. Но разительно отличалась от всех виденных раньше. Это сложно объяснить, но между нами сразу разлилась какая-то странная теплота. Чувство доверия и единства. Действие неведомой руны — как аура доверия Вероники? Или нет? «Благодарю», — сказал я, с трудом подбирая слова. «Я искал путь к вам». «Я знаю», — ответила восходящая, таинственно улыбнувшись. «И ты нашел его? Ты умер и воскрес. Ты истинный». Ты имеешь право войти в нашу обитель. Не так много братьев возвращается домой, чтобы я не могла обнять каждого на пороге. Значит, я не единственный? Каждый цикл, тысячи и тысячи искателей пытаются сделать первый и второй шаг. Те, в ком нет изъяна, становятся нашими избранными учениками. А те, в ком течет истинная кровь, возвращаются домой, пройдя дорогой сброса. Мягко, почти нараспев, произнесла таинавидица, опять положив мне руку на плечо и не отводя мерцающих звездной кровью глаз. «Ты не единственный, Сигурд, но ты особенный, ведь я видела твои тайны и узнала тебя. Но я лишь та, кто встречает и провожает. Поэтому не мне решать твою судьбу». «Мою судьбу?» «А ты как думал? Ты идешь дорогой сброса, но особой. И пришел говорить, а не стать частью Ордена». «Ты...» — Кал прикрыл веки, словно подбирая слова. «Юн и стар. Наш и чужой. То, что уже было, и то, что еще будет. «Не понимаю». «Твою судьбу решит небо». Из-за края неожиданно всплыл большой бело-золотой силуэт, напоминавший то ли огромную бабочку, то ли крылатую женщину в широкой юбке. «Совершенно точно не человек». Эта штука очень походила на искусственного экзовоина-наблюдателя и, вероятно, чем-то подобным и являлась, потому что система восхождения опознала её. Экзобанши. В соответствии термина 80%. Это существо уставилось на меня и тревожно зажужжало, расправив боевые конечности, наливающиеся алыми огнями. И только резкий жест тайновидеца заставил его остановиться. Боевые механизмы дрейф-цитадели реагировали на незваного пришельца? «Пойдём» приняла решение истинное, ничего не объясняя. Она повернулась и пошла вдоль открытого края террасы. На бьющемся за спиной плаще белела огромная трехлучевая стелла, этот символ повторился на створках двери, которая внезапно раскрылась в сплошной золотой поверхности. Внутри оказался недлинный коридор и знакомый пьедестал с гроздью кругов переноса. Восходящая молча указала на один из них. «Куда мы идем?» — спросил я. Туда, где лежит начало и конец пути каждого истинного. То, что я видел, пока мы шли, конечно, производило неизгладимое впечатление. Несмотря на опыт, я с трудом понимал, что вообще представляют собой те или иные вещи. Например, огромные медленно вращающиеся алые кристаллы или спаянные световыми лучами золотые треугольники, подобно флайингам, стремительно проносящиеся в высоте. Внутри дрейф цитадель лишь отчасти напоминала Келл здания вечности, как будто являлась плодом то ли более поздних то ли наоборот ранних уже утраченных знаний гораздо больше ее лаконниче ввод белоснежные зердины золотой леор напоминали аванпост наблюдателя а уж встреченные на пути люди от 100дель была отнюдь не пусто и вовсе оставили странное ощущение как будто я оказался на боевом звездолете или военном орбитале где все подчинено строгому распорядку восходящие в темно-синих плащах и странных доспехах клейменных телой Вообще не обращали на нас никакого внимания, следуя своей дорогой. И их было немного. Но цитадель вряд ли пустует. Скорее, каждый тут знал своё место и находился на нём. Гарнизон, они гражданские. Всё увиденное разительно отличалось от привычного, но неожиданно вдохнуло знакомым, почти родным духом Звёздного флота. Несомненно, Орден Истинных был мощным военным объединением с высоким уровнем организации и дисциплины. Мир тут крутился вокруг совсем других неизвестных факторов, И я ощущал себя жалкой песчинкой, угодившей в жернова этого исполинского механизма. Правильный ли шаг я сделал? Есть ли вообще до меня дело могущественному ордену, управляющему всей этой мощью? Я ведь немного и знал об истинных. Бессмертные, привязанные к звездной крови, способные прожить тысячу жизней, рожденные истоком — вот что говорил о них Белый Дьявол. Он сравнивал их с созданиями проекта Аврора, а также называл истинами меня и себя самого, но предупреждал, что не стоило всецело полагаться на них ибо Орден Истинных служит лишь защитнику. Вот в я узнал, что у них имеются свои стигматы и могущественные руны. А из намеков хитрейшего стало ясно, что именно Истинные являются одной из консервативных фракций, противопоставляющих себя Вечности, причем весьма могущественной, раз с ними не разделались подобно тому, как уничтожили тысячу братьев. Возможно, в Войнах Раскола они сохранили нейтралитет, либо воспользовались покровительством того, кто сражается. Но ведь теперь он пал. Я искал ответы, и, похоже, я очень близко к ним. «Мы пришли, Сигурд», — сказала тайновидица. Место, куда она меня привела, оказалось похожим на архив снов. То самое разрушенное хранилище воспоминаний, сновидений и мечтаний, что я посетил в Асте. Только этот зал был гораздо больше, опять штучки с многомерным пространством, и совершенно цел. Бесконечные ряды чуть светящихся киир уходили в темноту от пустого центрального круга под прозрачным куполом. Тысячи, десятки тысяч запоминающих кристаллов, а может, и во много раз больше. Здесь было сумрачно тихо, как в пустой библиотеке или на Исполинском кладбище. «Ты знаешь, что это за место», — сказала восходящая, остановившись в центральном круге. «Да, эти кристаллы хранят воспоминания». «Каждый помнит много жизней». «Осаны с записью бытия истинного, которую тот делает, уходя на сброс». если Когда он возвращается, я привожу его сюда и даю взглянуть на прошлые жизни. Это архив тайн. Архив тайн и тайновидица. Похоже, моя новая знакомая была хранительницей этого странного места. И здесь есть моя тайна. И да, и нет, — ответила тайновидица. Объясни. Она печально улыбнулась, и я почти приготовился услышать что-нибудь вроде «Ты не поймешь, Ювейн?» однако истинные заговорила совсем об ином. «Наш орден был создан неисчислимое время назад. Еще не были скованы первые кости единства, а истинные, такие как я, уже приносили свои клятвы. Помнишь ли ты, как они звучат?» «Нет». «В каждом теле и любом обличье?» торжественно произнесла тайна тайновидица и по нарастающему речитативу я понял, что она повторяет древний священный обет своего ордена, где каждая строка падала ударом молота, отражая звенящим эхом от мерцающих киир. «Живым или мертвым?» «Я клянусь не терпеть зла». «Быть бесстрашным?» «И всегда защищать людей», — закончила она, испытующая, глядя на меня, будто ждала, что случится нечто важное. Но оно не произошло, и истинно и тихо произнесла. «Твоя печать забвения иная». «Я не понимаю, о чем ты». «Мы были сотворены из крови истока, по образу и подобию тех, кто стал первым единым, тем, кто сражается. Орден истинных создан именно им, великим защитником единства. И наше священное предназначение — хранить и защищать единство так, как это делает он» быть во всем подобными ему. Но тот, кто сражается... И тут ее голос вдруг упал, наполнившись глубокой печалью. Был единым. А мы всего лишь люди, пусть и способные воскрешать мертвые тела. В этом и заключается ловушка. Ибо лишь безумие ждет каждого, перешагнувшего отведенный человеку предел. Чем старше и сильнее становится истинный, тем ближе эта грань. Любой из нас может превратиться в безумное чудовище. Поэтому тот, кто сражается, завещал каждому из нас проходить дорогой сброса. Что это, спрашиваешь ты? Когда подступает предел, истины приходит сюда и оставляет свою старую жизнь в Киире. Он отдает все — память, кровь, руны, тело и его душа отправляется в единство, чтобы найти себе новое безымянное тело. Он вновь проходит по лестнице восхождения, освобождённый от гнёта воспоминаний. Он находит храм и рано или поздно возвращается домой. Я не мог поверить своим ушам, хотя подсознательно подозревал что-то подобное. стало ясна и тайная суть доменов, первого, второго и третьего шага, и сам смысл испытаний Ордена Истинных. Значит, чтобы не сойти с ума от накопившегося долголетия, они добровольно лишают себя памяти и силы, оставляют всё прошлое и заново начинают жить в единстве? А храмы — это всего лишь путеводная ниточка, чтобы направить их домой? Поэтому ключ и был скрыт в пламени. Но это же сущее безумие, ведь даже истинного можно убить. Какова же их убыль в этих бесконечных перерождениях? Наверняка домой возвращается гораздо меньше истинных, чем уходит дорогой сброса. И все-таки описанная тайновидецей схема очень сильно напоминала то, что произошло со мной. «Я провожаю и встречаю всех, кто проходит этим путем, Сигурд. Я помню их имена и лица. Я знаю их тайны». «И ты видела мои?» «Да», — сказала тайновидеца. Она провела пальцами в воздухе, и между нами вспыхнула призрачная трехлучевая звезда. «Стелла означает триединство тела, разума и души. Этот знак древнее, чем Орден. Знаешь, почему я назвала тебя братом и привела сюда, оставив третий шаг?» «Нет». «Твоя душа изменена. На ней наша сигна, и это невозможно перепутать. И ты идешь дорого сброса, как идем ею мы», произнесла тайновидица. «Я это увидела». У меня нет твоей тайны, но есть тайна того, кто прежде был тобой или будет тобой. Это может означать только одно. Что же? Ты пришел из верховьев или низовьев реки времени, из забытого прошлого или из будущего, которое еще не наступило. Ты один из тех, кто... Она вдруг прервалась и подняла голову, глядя на разгорающееся наверху синее сияние. «Пусть лучше расскажет он», — сказала истинная, отступая в сторону. Пронзительно голубая точка превратилась в ослепительный силуэт, с огромной скоростью падающий сверху. Синий, пламенный, крылатый, будто состоящий из того огня, что сжигает даже эфирные связи. Он каким-то образом пронзил прозрачный свод здания, опустившись в нескольких шагах перед нами. В полете выглядел свирепым драконом, а приземлившись крылатым воинам, И мой небесный ястреб показался бы на фоне этого исполина сущим птенцом. Он излучал такую свирепую мощь и ослепительный свет, что я был готов поверить, что к нам спустился тот, кто сражается, если бы восхождение не посвятило огромную сияющую фигуру небесно-голубым фреймам. «Щит Победы. Соответствие — 70%. Восходящий. Орден Истинных. Ранг Неба. Титул — Небо-Страж». «Небо. Я видел, что ты, на опустилась на одно колено» но не последовал ее примеру. Яростная аура Небесного Восходящего опаляла так, что меня замутило и, кажется, даже зашатала. Но невероятным усилием воли я все-таки сумел сохранить равновесие. Все аспекты восприятия, обычные и рунные, на мгновение оказались контужены и в состоянии полностью переварить то, что снизошло к нам. «Великий небо-страж!» Голос тайновидеца показался далеким, как шум моря в раковине. «Благодарю, что откликнулся на мой зов». «Ты звала! Я пришел, истинная!» А голос Небесного Восходящего наоборот бил колокольным набатом. «Это он?» Он перевел взгляд, и меня будто пронзило насквозь, ударило током от ментального прикосновения. «Восходящим Небесного ранга не нужны слова. Они находятся на таком, неизмеримо превосходящем уровне, что мгновенно стало ясно. Любое сопротивление бесполезно. То, что я вообще не теряю сознание и держусь на ногах в ауре его силы, само по себе чудо». Да, небо-страж, он с небесного ковчега, но он другой, не такой, как остальные. Он один из нас, и я видела отражение его тайны. «Предтеча, предтеча, идущий дорогой сброса», — проговорил ангел уже человеческим голосом, съежившись до почти нормальных размеров. «Почти, потому что даже без огненной ауры и божественного свечения этот восходящий был на две головы выше». И казался воплощением войны, закованного в пластины брони, сияющий небесной аурой. О да, я вижу дракон кусающий свой хвост. Он запрокинул голову и загромыхал так, что задрожали кииры. С некоторым опозданием я понял, что небостраж просто-напросто смеется. Тем не менее мне стало легче. Давление его мощи почти исчезло, будто пришелец спрятал ее, удерживая внутри себя. Неужели? Зачем же ты пришёл, Вордин? — спросил он, обращаясь ко мне. — За правдой, за помощью. Я вновь собрал волю в кулак, потому что даже говорить с этим полубогом было очень непросто. И за своей памятью. — Правда у каждого своя, — ответил небостраж чуть медленнее. — Даже у червей. А вот истина — другое дело. Что ж, я покажу тебе нашу истину. Его взгляд замерцал звездным серебром, ударив глаза ослепительным лучом. И я увидел, тот кем был я летел вверх, с огромной скоростью разрезая облачную толщу. Голубое пламя было крыльями, покровом и щитом. Справа и слева виднелись другие сверкающие точки, оставляющие за собой огнистые линии. А еще дальше в густом тумане чернели изломанные очертания грандиозных, невероятных конструкций, отдаленно напоминающих разбитый срез из тысяч этажей. Сломанные кости единства и брешь. Я узнал её, хоть теперь мы и приближались с другой стороны. Исполинский пролом, горящий алыми и жёлтыми огнями, дыра в настоящий космос за пределами Дайсон-сферы. Только сейчас он не был чёрным. Там разверзлось что-то кошмарное, сводящее с ума одним своим видом. Исполинская воронка, вихрь, пасть в ослепительно-синюю бесконечность. Она дышала трансцендентным ужасом, искажая пространство и время так, будто сам мир ломался, скручивался, не в силах вынести её присутствие. Тот, кем был я, быстро приближался. стало видно апокалиптическая картина. Чёртова туча угольно-чёрных обломков разной формы и вида, парящих над призрачной фрактальной бронёй, которая яростно полыхала над оболочкой единства, сжигая всё, что её касалось. Видимо, вторая кожа. Один из вариантов рунной защиты невероятной мощи, что охраняла Дайсон сферу от непосредственной атаки врагов. Я уже видел её, — А теперь снова узрел и врагов. Знакомые черные сферы, окутанные голубым сиянием. Дреев цитадели, образовав несколько кругов, явно противостояли им, раскалывая на части с помощью чего-то вроде лучевого оружия и выпуская тучи уже виденных мной золотых треугольников. Истребители, перехватчики. Судя по всему, это было космическое сражение, масштаб которого не укладывался в голове. Черные сферы издалека выглядели чем-то вроде исполинских звездолетов. Даже золотые короны крепостей истинных казались песчинками на их фоне. Мало что можно было понять из мелькающих в поле зрения событий. Тот, чьими глазами я смотрел, вероятно, сам небостраж, явно сосредоточился на уничтожении черной слизистой массы, которую щедро извергали расколотые сферы. Эта хрень явно была живой и разумной, потому что пыталась на ходу складываться в невероятных существ или, наоборот, разделяться, приобретая совсем уж фантастические формы от чего-то отвратительно инсектоидного, до зеркального подобия самих крылатых небостражей, явно стремясь принять их вид. Голубой огонь, который использовали спутники Защитника, а их тут было тоже немало, начисто выжигал эту мерзость, а их руны и оружие, извергая ослепительные лучи, дробили и разрывали странных существ. Но небостражей явно зачищали свиту, главную роль в этой битве снова играл тот, кто сражается — Сияющий звездной кровью и подобный библейскому архангелу, он крушил черные сферы, пронзая их насквозь, взрывая и разбивая на куски. Следы этой и прежних битв уже простирались в обе стороны бесконечным астероидным полем. И мне не хотелось даже думать, сколько вторжения уже отражено. Нечто подобное, пусть и не из самого центра событий, я уже наблюдал. Глазами белого дьявола, который утверждал, что бывал здесь, и говорил с защитником. Однако сейчас битва была иной, хоть и похожей. И в какой-то момент в поле зрения попал защитник. Он сражался высоко над друнической защитой в самом жерле пульсирующей голубой глотки. И тут что-то изменилось. Меня едва не вырвало, когда воронка прорыва трансформировалась. Не сама собой, это сложно описать словами, а будто из нее, как из отверстия норы, выглянуло чудовище, настолько исполинское, что его кошмарные очертания потерялись где-то в глубине. Оно выпустило гроздь длинных, отвратительных щупалец и схватила защитника, мгновенно оплетя его со всех сторон. Тот, кто сражается, сражался, но силы были явно неравны. Тварь из бездны размером чуть ли не в половину единства, теряя тающие щупальца, все равно затаскивала его все глубже в свое логово и явно пыталась одновременно раздавить, разорвать, пронзить тысячи жутких отростков. Конечно, эта картина была лишь отражением, в которое слабое человеческое восприятие превратило эту схватку сверхсуществ. Схваченный, заключенный в кошмарный клубок, тот, кто сражается, издал «крик». От него заколебалось пространство, а все небо стражи как по команде, устремились к нему, больше не обращая внимания на недобитых врагов. Но они не успели. Силуэт защитника задрожал, и разлетелся тысячи ослепительных звездочек, распался на части, и словно лопнула, оборвалась туго натянутая струна, заставившая дрогнуть саму реальность. Целое мгновение казалось, что он соберется, сложится вновь и продолжит бой со щупальцами. Но нет. Синяя нора монстра закрылась, поглотив его самого вместе с тем, что осталось от того, кто сражается. Пустота. Я услышал крик отчаяния и боли, который издал тот, чьими глазами я смотрел, и одновременно эхо остальных, выплеснутое другими истинами в тот момент, когда они поняли. Защитник пал. Грань навсегда поглотила его. Его больше нет. «Что это за тварь?» Я с трудом мог говорить, когда осанна кончилась и ко мне вернулся дар речи. «Одна из тех, кто хочет сожрать все сущее. От таких мы и храним единство. Ты хочешь правды? Ее нет. Есть только выбор. Истина же проста. Мы здесь, чтобы сражаться». Мы были созданы для защиты единства, но его защитник мертв, тот, кто сражается, пал, и теперь лишь мы стоим на пути твари извне. Мы не можем отступить, и мы знаем, наши дни сочтены. Мы стояли совсем близко, вдруг став одного роста, кружась в бесконечной пустоте, и он смотрел на меня, и лицо с сияющими звездной кровью глазами почему-то казалось знакомым. Слова неба стражи звучали громко, но уже не ломали волю. «Мы держим брешь, но нам нужна помощь. И мы знаем о вас. Вы — дети нового ковчега, что пришел по реке времени. Вы пришли с другим истоком, несете в себе тайну первых единых. У вас второй шанс для единства. Но вы так же далеки от нас, как и вечность». «Вечность», — вырвалось у меня. «Вы не враги ей?» «Враги?» Его крылья развернулись, излучая сияние. «Мы не преследуем вечность». Она лишь тень, ушедшая из-под света единства. Они отказались от пути борьбы, предпочтя бесконечное скитание по мирам. Мы не воины против теней. Мы защитники света. Тот, кто сражается, говорил. Пепел всегда превращается в почву, что рождает новое пламя. Но вы не смогли защитить единство, — сказал я, вспоминая слова Белого Дьявола. Войны Раскола почти погубили его. Война единых означает разрушение единства а наша миссия — защищать его, — непреклонно ответил небостраж. — Так говорил тот, кто сражается. вступимы в ту битву, и великая сфера была бы потеряна для всех живущих. Никто не хотел этого. Ни Вечность, ни тот, кто забыт. И все равно мы потеряли столь многое, что невозможно измерить. А тысячи братьев? Вечность почти уничтожила их. Братья сами выбрали свой путь. Они отвергли нас. Они отвергли завета защитника. Они хотели уничтожить Вечность и стали теми, кого им предназначено было уничтожить. Их падение было неизбежным, но ты и твой народ — иные. Его взгляд вновь пронзил меня. Ты хочешь правду? Истина в том, что вы — часть новой игры. Ваша кровь связана с истоком. Вы способны повторить то, что уже было сделано. Потому вечности жаждет и страшится. Вы можете спасти единство. Мы? Я опустил веки, пытаясь осмыслить его слова. Хитрейший, белый дьявол, и теперь небо-страж говорили об одном и том же, но только сейчас картина мира приобрела окончательное очертания и ее воистину вселенский масштаб поражал. Да, приходи, когда сможешь говорить от лица тех, кто опять срождается из истока, тех, кто станет новым щитом единства. А что насчет моей памяти? Спросил я, чувствую, как слова сами собой срываются с губ. Что с ней не так? Что скрывается в моем прошлом?» Небо страшно клонилось ближе, и его глаза, сияющие, как огни сверхновые, впились в мои. «Ты хочешь переступить через ступень восхождения?» Его голос прозвучал, как грозовой раскат. «Что ж, я дам тебе выбор. Я могу сломать твои печати забвения прямо здесь и показать все тайны, что скрывает твоя душа. Но знай, ты изменишься навсегда» это станет концом твоего пути ты станешь частью ордена и забудешь о своей свободе либо он отступил на шаг сложив за спиной светящиеся крылья его голос стал мягче но мощь никуда не исчезла ты должен завершить свой путь пройти до конца дорого сброса верни свои силы другие притечи из небесного ковчега помогут тебе а потом приходи к нам говорить от лица тех кто рождается из крови истока Выбор был непростым, но я не колебался. Никакие тайны прошлого не стоят моей жизни, Фригольда и Травинки. И уже стало ясно, что Ордену Истинных не о чем говорить со мной, пока за моей спиной не стоит новое поколение истинных, таких как Аврора, Вероника и Фьюри. Небостраж ясно указал мне путь. И он лежал туда, где другие предтечи, очевидно, координаторы проекта Космо, больше знали о Сигурде Морозове и таких, как он. В колонию Альфа. Ну что ж, теперь и у меня было что им рассказать. Я поднял голову. «Я возвращаюсь», — твердо сказал я. «Я пройду дорогу сброса до конца и передам твои слова другим, истинным. Но я все равно прошу о помощи. Мне и моему народу угрожает опасность». Небостраж смотрел молча, но его взгляд словно рассекал меня на части, видя каждую грань души. Потом он сказал... «Восхождение — это не дар, это преодоление. Чем сильнее буря, тем крепче становится тот, кто выживет в ней. Истинному не нужно оружие, он сам — оружие». Он замолчал, будто раздумывая, а потом медленно добавил. «Орден не станет вмешиваться, но в знак того, что прошлое и будущее встретили здесь, я пробужу часть твоей спящей силы. Пусть она станет твоим щитом. Дай мне руку». Я протянул руку. Наши ладони встретились, и меня затрясло, как в лихорадке. Что-то горячее, как жидкий огонь, пронзило меня, проходя сквозь барьеры, о существовании которых я даже не догадывался. Оно проникло внутрь, даже не в разум, а куда глубже. И теперь будто уворачивало наизнанку, отдирая печати и вытаскивая на свет давно запрятанные тайны. Я вновь на мгновение вышел и вошел в тело, как будто собранный заново. Свет сменился тьмой, затем обратно светом. И вдруг, как удар молнии, на периферии зрения замигала иконка. трехмерная проекция верхней части человеческого силуэта. Женское лицо. Короткие, аккуратно уложенные белокурые волосы. Форма звёздного флота. А затем в голове раздался незнакомый, но строгий и спокойный женский голос. «Активация завершена. Нейронное сопряжение выполнено. Скай готова к работе, командир».